Глава шестая, в которой Айрис Белфорд огорчает весьма симпатичного молодого человека. Собираясь на встречу, которая должна была состояться в Британском музее, Айрис Белфорд, молодая и привлекательная женщина, хотя и несколько безвкусно одетая, была чрезвычайно довольна собой. Ее темные глаза сияли торжеством, губы еле заметно подрагивали от затаенной улыбки. Дело, требующее от нее, и использование привычных навыков, и приобретение новых было в сущности завершено, причем увенчалось оно таким головокружительным успехом, что теперь Айрис просто готова была танцевать от восторга. Подобного развития событий она даже и предполагать не могла. Будучи с раннего детства собранной и целеустремленной особой, впрочем, не лишенной авантюрной жилки, Айрис превыше всего ценила сложные задачи, где имелась возможность не только продемонстрировать возможности своего ума, но и при удачном стечении обстоятельств помериться силами с достойным противником. Такое интеллектуальное противостояние придавало ее деятельности дополнительную остроту. Рано оставшись сиротой, она, тем не менее, получила неплохое образование, за что благодарить стоило ее дальновидного отца, так как опекуны были в высшей степени равнодушны к ней и сколько-нибудь значительного участия в судьбе девочки, лишившейся родителей, не принимали. В школе-пансионе царили суровые, практически монашеские порядки, но преподаватели сумели разбудить в способной девочке тягу к знаниям и направить ее энергию в нужное русло. Айрис Белфорд по праву считалась лучшей ученицей, о чем опекунам в день ее выпуска с гордостью сообщила директриса, пророчащая ей блестящее будущее. Однако будущее до сих пор не спешило приоткрывать завесу, скрывающую его дары, пока у Айрис не было ничего, кроме законченной, с отличием школы для сирот и серьезного объема знаний. Знания эти, безусловно, имели фундаментальный характер и во многом определяли будущее девушки, но... Сияющих перспектив до сей поры не предвещали. Выйдя из стен пансиона, она была вынуждена сразу же приступить к поиску работы, способной ее прокормить, так как отцовские деньги истякли еще пять лет назад, после чего поддержкой ей служила лишь крошечная стипендия, выхлопотанная жалостливой директрисой. Поэтому стечение обстоятельств, приведшее ее в гриффин теперь казалось Айрис почти что промыслом Божьим. Полученное два дня назад предложение позволяло ей строить самые смелые планы, выкинув из головы сомнительные способы обогащения. В полголоса напевая, она сняла очки и положила их душками вниз на прикроватный столик ровно по центру, расчесала частым гребнем коротко остриженные волосы, а потом задумчиво тронула помадой узкие губы. Улыбнувшись своему отражению, девушка аккуратно надела шляпку, чуть сдвинула ее на лоб, а после натянула перчатки и, взяв плоскую сумочку-конверт с обтрепавшимися и тщательно подкрашенными уголками, направилась в Блумсбери. Промозглый сентябрьский ветер заставил Айрис Белфорд продрогнуть до костей в тоненьком твидовом жакете. Когда она вошла под своды музея и, пройдя в мексиканскую галерею, увидела возле мозаичного паной скульптур от стеков высокую фигуру светловолосого мужчины, ее эйфория испарилась. Тут только она поняла, что совершенно не продумала, как сообщит об изменении своих планов Майклу. Как только в безлюдном зале раздались шаги Айрис, мужчина сразу же отвернулся от ритуальной мозаичной маски Кецалькоатля и торопливо направился к девушке. «У меня совсем немного времени», — отрывисто произнес он. «Буквально десять минут. Сегодня я должен вернуться домой вовремя». Его поспешность оскорбила девушку. Она даже с некоторым злорадством представила, как вытянется его лицо, как только он услышит от нее новость. «Я, знаешь ли, тоже весьма занята». Мой поезд отходит с вокзала Сент-Панкрас через сорок минут. «Ну, прости меня, малыш». Майкл еле слышно вздохнул и тут же улыбнулся открытой мальчишеской улыбкой, которая ей всегда так нравилась. «Я совсем замотался. Со всех сторон меня обстреливают. Я просто валюсь с ног. Но скоро все изменится. Правда, Лапочка? Скоро мы сможем себе позволить немного отдохнуть и расслабиться. Что ты предпочитаешь, Плимут или Борнмут?» «А может быть, махнем куда-нибудь на континент?» «Я выхожу замуж, Майкл», — спокойно ответила Айрис, и в ее тоне не было и намека на извинения. «Ты должен забыть о наших планах. Я выхожу из игры».